Бурлок оказался на нарах следственного изолятора, а его коллеги по бизнесу продолжили начатое дело. Уход короля со сцены не означал полную смену декораций. Правоприемником химкинского лидера заявил себя его молодой земляк Романов, который потребовал долю Бурлока в бизнесе МДК. Такой поворот айс не устраивал. Здесь уместно рассказать о деятельности МДК. Нельзя полностью отрицать инициативность, энергичность и желание Айсдергдиса преуспеть в бизнесе. Но, и, как говорится, слова из песни не выкинешь. А слов таких можно привести немало. Так, например, МДК принимала участие, и совсем не бескорыстное, в продаже двух самолетов Ту-154М. Самарским государственным авиационным предприятием, Благовещенскому предприятию гражданской авиации. В результате изящных манипуляций МДК получила от продажи двух самолетов 2,6 миллиарда рублей. По ценам 1992 года сумма вполне приличная. И учитывая оплату маркетинговых услуг сумела скрыть от налогообложения 1,7 миллиарда рублей. Интерес для следственных органов представляла еще одна сделка, в которой принимал участие МДК «Банк» — продажа нескольких джипов коммерческой организации в Башкирии. Довольно темная история закончилась печально для уфимских бизнесменов. Сначала в Башкирии, на 40-м километре дороги Туймазы-Белебей, В автомобиле «Вольво» без номеров был найден с огнестрельными ранениями. В голову — труп Берга, а позже в пруду около поселка Калышали Тоймазинского района обнаружили тело его приятеля Шарипова с удавкой на шее. Но вернемся к конфликту между Айздерзисом и правопреемником Бурлак. Романов действительно стал наследником своего босса. Бурлок был забит насмерть в следственном изоляторе в Волоколамск. Причем в Химкинской группировке появилась информация, что убийство якобы профинансировано МДК банком. К этому моменту Романова уже активно разыскивала в милиции за подозрение в вымогательстве. Новый лидер Химкинса успешно скрывался от следствия, не забывая напоминать о себе руководству МДК-банка. Арест Романова, по мнению Химкинской бригады, относился к компетенции Асдердзиса. Во всяком случае, мотивы убийства члены группировки объясняли именно этим. Местью за смерть Бурлака и арест Романова. В тот период идея вендетты появилась в голове претендовавшего на роль вожака Егорцева и его товарища Михненко. Они стремились показать себя, самоутвердиться, завоевать авторитет среди себе подобных, малоизвестных, но претендовавших на влияние боевиков. Верны ли предположения утверждать не берусь? Егорцев теперь ничего не скажет. Его вместе с другим членом бригады, проходившим по делу Айсдердзиса Гавриловым и представителем Костромской группировки, застрелили неизвестный возле дома номер 68 по юбилейному проспекту в Химках. Михненко же, главный подозреваемый, до сих пор в бегах и руководивший оперативными мероприятиями заместитель начальника Главного управления уголовного розыска МВД России. Анатолий Давыдов не исключает, что стрелявший в депутата боевик давно спит в земле сырой. Версию личной инициативы Егорцева и Мехненко подтверждает тот факт. Когда химкинцы готовились к преступлению и искали оружие, то сначала хотели использовать почти антикварное ружье валявшиеся без надобности в пожарной части. Кроме того, организаторы убийства не имели даже денег на приобретение оружия. Тысячу баксов для Михненко дал один из членов группировки.